Тайна старой дачи. Детектив? О, да. Дай почитать. Это же экспонат. Руками не трогать. Тебя не касается. На одну только ночь. Х хорошо, возьми. Да, тайна старой дачи меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе. Убийство и расследование. Зимой На даче пропал человек, исчез, испарился, как будто его и не было. Это случилось ночью, прямо под Новый год. Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении 323,5 страниц пропавшего искали следователей, собаки и родственники. Но напрасно. Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали. Детективный период Бородаева... Нет, он только одну эту книгу, ага. а, а больше он ни, ни одной. Так, так, так, вот так. это была последняя. Угу. Дедушка хотел дальше, Понятно. продолжение, угу. но он, понимаешь... Лебединая песня. Вот бы съездить на эту дачу. Всего часа. Если на, на электричке. Экскурсия на место событий. Мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории. Глава третья. слёзы душили его. Слёзы душили его и чуть было не задушили совсем. Миронова подняла руку и спросила. Светлана Николаевич, вам плохо? Нет, нет, мне хорошо. Хорошо от того, что я осознал чувства, которые испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду никогда, никогда. Говорят, первая любовь самая сильная, а я думаю, что последняя. Вы были моей последней любовью. Я ухожу на пенсию. А, а сейчас я вам представлю вашего нового классного руководителя. Нинейль Федоровна, проходите, пожалуйста. Нинейль Федоровна... Это было стройное существо лет 25. Может быть об учительница так говорить нельзя но она была совсем не похожа на учительницу ее вполне можно было принять за ученицу 10 или даже 9 -го класса гол бородаев а кто это такой гол бородаев бородаев наш знатный земляк он творил во второй четверти этого века а что он творил разные произведения У нас есть литературный кружок его имени. Имени Бородаева? У нас в классе учится внук писателя Бородаева. Вон он сидит на самой последней парте в среднем ряду. Он почетный член нашего литкружка. Почетный? Зачем такой громкий титул? Пусть Глеб меня извинит Я не читала книг его дедушки Это моя вина Когда выставка закроется Тогда я возьму все его книги и прочитаю Так что ты, Глеб, меня извини На твоем месте я бы в нее влюбилась Испытывает Ревнует Влюбиться Ну что ты, какие для этого основания Значит, у тебя нет вкуса Она прелестна Неужели и правда хочет, чтобы я влюбился? Неужели ей все равно? Нина Федоровна А мы готовим специальное собрание кружка, посвященное творчеству знатного земляка. В какой четверти нашего века творил Бородаев? Во второй. А мы давайте начнем с первой четверти прошлого века. С Пушкина, например. <сосы> Потом пойдем дальше и так постепенно доберемся до Бородаева. У нашего кружка творческая направленность. Мы сами сочиняем. <сосы> Я тоже пишу стихи, когда-нибудь вам почитаю, если наберусь храбрости. Что вам еще хочется узнать обо мне? М? Я не замужем, играю в теннис. Учителя никогда не рассказывают о своей личной жизни. А узнать-то интересно, это я по себе знаю. Помню... А, ну ладно... В этом городе у меня нет ни родственников, ни знакомых, ни близких. Так вот теперь вы будете, если получится. Знаете, у Мородаева есть повесть «Тайна старой дачи». Потрясающий детектив. Весь наш кружок хотел съездить на эту дачу, угу. походить по местам событий. Это недалеко, всего час, если на электричке. А он писал детективы? А вы любите их? Все любят. Только некоторые не сознаются, стесняются. У нас полное родство душ. Она угадывает мои мысли. Ребята начали выходить в коридор. Только Глеб остался сидеть на своем месте, пригнувшись к парте. Рядом стоял принц Датский. Нина Эльфедоровна подошла к ним, и я подошел. Итак, О, решено. Едем на старую дачу. В одном из ближайших воскресений пока еще осень. Ты, Глеб, будешь нашим проводником? А, мы... А, Глеб, хотели... Отлично! Я напишу к этому дню стихотворение. И, Глеб, а... может, тебе будет приятно? Ну, ну... И погладил Глеба по голове. Глава 4. На переменке. Все-таки лучше, когда на родительские собрания ходят не родители, а старшие братья. Он мне все рассказал. Наташа подошла ко мне. На этой неделе она подходит уже не первый раз. Это значит уже не случайность. О, как часто мы выдаем желаемое за действительное. Мама вчера не была на собрании. Интересно узнать, о чем там говорили. Ее желание было для меня законом. Там ругали Нинель. Кто ругал? Родители. Не все, конечно. Но некоторые... Они говорили, что она отобрала у нашего класса его лицо, его индивидуальность. А другие молчали? Мой брат не молчал. Он бросился на защиту Нинель. Она ему нравится. Значит, у него вкус лучше, чем у тебя. О, если бы в эту минуту она могла взглянуть в зеркало, она бы поняла, какой у меня замечательный вкус. Мама больна? Она бы сумела им объяснить. Чего больна твоя мать? Может быть, надо помочь? Прикажи мне, <с скажи одно слово, я сделаю все. Ты сам-то здоров? О, не смейся. Может быть, надо достать лекарство? Моя тетя работает в аптеке, всегда достает. Маме прописано только одно лекарство. Не волноваться, полный покой. Это лекарство твоя тетя достать не сможет. Его в нашем веке просто не вырабатывают. Не вырабатывают. После звонка все расселись по партам и ждали Нинель. Она вошла. Мы с вами должны будем посоветоваться. Как-нибудь после. Может быть, в чем-то я была не права. Кстати, и о старой даче пора уже вспомнить. Я вам обещала. Подышим, погуляем в осеннем лесу. Глеб будет нашим проводником. Мы поедем на старую дачу. Походим по комнатам, которые описаны в повести. Я увижу стол, за которым работал Глбродаев. Это так интересно. Ведь мы с ним, можно сказать, коллеги. Я не подозревал в те радостные минуты, что страшная история была совсем близко. Почти рядом. One, two, one, two, three, Глава пятая. Алик, Алик, я должен сказать. Я должен сказать, mm. но только тебе. Так вот. Все, что в повести, mm. в общем, случилось на самом деле. Я так думал. Я, я скрывал раньше. Mm. Думал, побоитесь поехать. Ты-то я знал, что нет. Ты де -де -де -де детектив, а другие... Другим ни слова. И вот еще... Нинель Фёдоровна заболела. Ясно. Нервное потрясение довели. не Нет. Е ей э, комнату в новом доме угу. А, переезжала. И вот э, простуда. Понятно. Там а, дежурная передала. Ещё вечером вчера я, я заходил, Нинель Фёдоровна ей... По, по телефону. Почему-то вчера же не сообщил нам. Или хотя бы мне одному. А, бо... Боялся, что вы... А, ну, того... Чего? Ну, не, не поедете. Ой, может, мы сами? олег без нее, а? Точно. Как ты считаешь? Или нет? Т Там... Там можно до расследовать. Раскрыть. -ра -ра -ра -ра -ра Понимаешь? Угу. Ты ведь у нас детектив? А, вон да. Здорово. Привет. Привет. Кляните положение ног, руки влево. Сегодня утром пришли на ум кое-какие строчки. Может, вам будет приятно? Принц никогда не читал своих стихов сам. Он стеснялся. Прочти. Покойник громко нараспев, подражая настоящим поэтам, парадекламировал Этот день для нас так много значил Мы давно стремились к старой даче И хотя закрыли тучи неба Едем мы под руководством Глеба Сквозь дождя и ветра к утерему Он везет нас к деду своему. Да, по-моему, Неизвестно, поедем ли мы. Как? Нина Эльфедоровна заболела. Чем? Переезжала в новый дом и вот простудилась. Может быть, надо помочь? Где это улица, где этот дом? Адрес? Я, его ну, его, наверное, никто не знает. Поедем! Поедем на дачу, сами! Поедем! Ехать нельзя, когда я еще смогу быть целый день рядом с Наташей. Сама судьба буквально подсовывает мне этот счастливый случай, смею ли я отказаться. А вдруг, вдруг я в ее присутствии и правда что-нибудь дорасслетом, распутаю что-нибудь такое, чего не распутали следователи и родственники. Она поймет, что я ношу свое прозвище не из-за синего мешка с галошами, а по более серьезным причинам, и наконец-то оценит. Грянул гром. угрозу в начале мая, но в двадцатых числах сентября. Ещё неизвестно, как на Ниль Фёдоровна отнесётся. Она хотела сама лично погулять с нами по лесу, подышать. Нас там очень... ну Я вчера вечером по телефону по междугородному mm -hmm. предупредил, mm -hmm. что мы сегодня приедем. Да, ехать или не ехать, mm -hmm. вот в чём вопрос. Тут раздался телефонный звонок. <звы> <звы> да, Что? Это вы, Нинель Федоровна? <сосы> Нинель как она себя чувствует. Да, что да. Что -что с... мы все. Вот не знаем, ехать ли или без вас не ездить. Пройди, Глаза не Глеба вспыхнули буду немыслимой буду радостью. Ага, понимаю. Хорошо, мы поедем. Раз вы разрешаете, передать трубку Алику. Слушаю вас, Нинель Федоровна. Ахангина. Да, Алик, пожалуйста, я очень прошу. Помоги Глебу. Ладно, я помогу Глебу, обещаю вам. Алик, я очень рассчитываю на тебя. Спасибо, что доверяете. Какая у вас температура? Надеюсь, что невысокая. 38,5. Что она сказала? 38,5, <звы> сказала она и повесила трубку. <звы> Мы должны <звы> оправдать <звы> доверие. Да, нечто. Ты считаешь? Теперь уже надо ехать, раз она сама позвонила. Правильно. Слушайте, все внимательно. Электричка уходит в 9.15. Mm -hmm. mm -hmm. Все за мной, mm -hmm. чтобы не потеряться. не mm -hmm. mm -hmm. отставайте. Куда я, туда вы. Mm -hmm. Ты сказала как-то, что славы излечивают от робости и застенчивости. Mm -hmm. Верная мысль, Глеб опять излечился. Mm -hmm. Очень жалко. Погода была отличная. Дождь. Это создаст нужное настроение, ведь мы едем не развлекаться, На место таинственного преступления Пушкин любил осень Вот спрашивается за что? Когда композитор Бородин умер Его друзья закончили за него оперу «Князь Игорь» Может быть и мне удастся закончить повесть Голбородаева Вдруг я сумею разгадать тайну, куда девался тот человек И напишу вторую часть старой дачи Я прочту ее на литературном кружке И Наташа Кулагина скажет Конечно! я сравнить ни с спокойником, не даже с принце. И вообще, ни с кем. Дождь закончился, выглянуло солнце. Да здравствует солнце, сказал как-то Пушкин. И в этом я с ним согласен. Да. А конец. Так, пойдём Быстрее. Не отставайте. Over me Вот ты... Мне, Кого ты ищешь? Ищешь. Где же, где же... Вон, вон расписание. Я должна вернуться к 6 или к семи часам, не позднее. Ну, чтобы мама не волновалась. <натолкненькое> так. Скоро давай. Вот есть электричка в 17.00, а потом в 20.10. Нам надо в 17.00. Мы успеем? Нам, мы. Я готов слушать эти слова бесконечно. Идемте. Твой Глеб впереди планеты Сейф. Подопал. За мной, за мной. Ребята, Только не отставать. Да, Его просто не узнать. Да. Дорога к даче была очень запутанной. Мы двигались словно по лабиринту. То сворачивали в лес, то шли между дачными заборами, то петляли вокруг каких-то сарай, то опять углублялись в лес. Ну, да. Мы как будто от кого-то удираем, стараемся запутать следы. Ну, да. да, без тебя, Глеб. Нам ни за что не добраться обратно на станцию точно. За мной! За мной! Только Глеб уже есть. Не нет, не нет, мне даже не, не надо идти сначала. Копает. Не что вы сюда положили? Ну тенечки. вот, пришли. Старая дача вовсе даже и не старая. Ее покрасили, что ли? <с <с нет. Она всегда такая была. Тайна старой дачи, это звучит? Звучит. Ну да. А тайна новой дачи? Не очень. Вот теперь понял? Знаешь, что такое авторский домысел? Понятно. Почему не видно доски? Какой? Ну, мемориальный, конечно. Здесь жил и умер. Да. А, а он, он не здесь. А, тогда по-другому. Здесь жил и не умер писатель Голбородаев. Всё, больше я не могу молчать. Может, покойник всё-таки хочет поставить над своим очередным стихотворением буквы «НК»? Чего это он вдруг в Наташином присутствии так старается? Вы должны узнать кое-что важное. То, что написано в повести Гыл Бородаева, это не авторский домысел. Здесь, на этой вот даче, исчез человек. Как, как будто его и не было. Да, Мы с вами пойдем не по следам повести, а, а по следам преступления. Приступ. На даче есть кто-нибудь? Дачники все уехали. До одного? Ну да, это же видно. В поселке сейчас, не души. Кричи, не ни кричи, никто не услышит. Алик, Алик. А зачем нам кричать? О, не бойся. Конечно, всякое может случиться, но я... То есть мы тут рядом. Все-таки исчез человек. Ой. Если бы мне представился случай от чего-нибудь ее защитить. Анна Лина Федоровна сказала, подышим, погуляем в осеннем лесу. Сначала подышим воздухом, которым дышал Голобородаев. А как мы туда попадем? В эту дачу? Да. Дверь открыта. Я же предупредил, что мы будем <пишут> вчера по Междугородной. Ладно, пошли, не бойтесь. И первым вошел в дачу. Там было тихо. Только сверху раздавалось какое-то бормотание. Тише. Все застыли. Слышишь? Да, да придешь, не придешь, не пойдемте. Нет, я спокойно. Я это не ну, это, это предменяне хозяйки он Он сторожит... Все, «Все дачи в поселке. Он ждет нас. Все нам расскажет». Та самая лестница. Ворчливо, скрипучая, как написано в повести. По ней в новогоднюю ночь шел дачник после своей последней прогулки. Больше он не гулял. Все стали подниматься по ворчливо скрипучей лестнице. «Не скрипит!» Она не скрипела. «Понятно. Это же авторский домысел». Сверху из комнаты стали ясно доноситься слова Вы все-таки а мы вас по шее, да. Покойник остановился, за ним и все остальные. Еще, ну еще, и вы. тогда получите еще, еще, еще, Что там происходит? Может быть, надо помочь? Да. Я бросил прощальный взгляд да. на Наташу и кинулся наверх. Дверь угловой комнаты была приоткрыта. Племянник Григорий Помнище. играл сам с собой в дурачка. Он ходил из за себя, и за противника, которого не было. Смелее, сюда! Миронова зашагала, она подчинялась командам. Глеб тоже взбежал наверх, Алик. поднялась и Наташа. Принц Датский прикрывал собой покойника. Племянник Григорий повернул голову к нам и погасил папиросу прямо об стол, на котором лежали карты. Это было огромное существо лет 25 пяти. Ну, он вырос на руках у дедушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего вам показывать? Нам все интересно. В этой комнате тот самый чудак жил, М -м -м. который пропал. Понятно. Залез сюда под Новый год и бахта. Провалился. Как будто мать родная не родила. Миронова сразу стало записывать. Пора уже наконец по-настоящему оправдать свое прозвище. Соображаете? Да. Мне помнится, в повести сказано, в полночь на даче потух свет, утонул во тьме и весь дачный поселок. Слушай, парнек, Ты не выскакивай Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар Понимаете, напрашивается такая догадка